Глава 23. Елена. В Москву мы с Мишей прилетаем в 4 часа утра. Встречает нас Леша. Я вижу издалека, как он нервничает, закуривает сигарету, после первой затяжки выбрасывает и снова закуривает новую. Мы с Мишей не спеша подходим к нему. Впервые при нашей встрече никто не улыбается и не шутит. Он молча обнимает меня, крепко прижимая к своему телу. Миша стоит рядом, придерживая чемоданы. «Максим?» спрашиваю я, вытирая слезу, которая скатилась по щеке. «Его тело я встретил час назад», печально отвечает друг. «Его увезли в зал для прощания». «Милые мои друзья!» «Им досталось по полной!» Миша забирал тело моего мужа из морга, организовывал его последний перелет. Алеша встречал его здесь». Я, словно гость на этом мероприятии. Они меня от всего оградили. А там? Там твой отец. Он все проконтролирует. Во сколько прощание? Кошмар, я даже этого не знаю. В 9 утра, похороны в одиннадцать. Куда мне ехать? Растерянно спрашиваю я. Меня знабит, мне страшно. Я боюсь возвращаться в нашу с Максимом квартиру. По крайней мере, сейчас. Тетя Галя ждет тебя у себя. Хорошо, тогда поехали. Ленусь, прости, Марго, но я запретил ей присутствовать на этом мероприятии. Говорит Леша, как только мы выезжаем с территории аэропорта. Марго? Перебираю в голове имена своих коллег, но не могу припомнить ни одну с таким красивым именем. Ой, прости, ты же не помнишь. «Маргарита — это моя девушка». «У тебя появилась девушка?» Удивленно произношу я. «Постоянная?» «Угу. Мы живем вместе». «Давно?» «Несколько недель». «Ты ее знаешь?» Обращаюсь к Мише. «Да», — отвечает тот. «И как она?» «Как ты говорила, они очень гармоничная пара». «Очень жаль, что я многого не помню». «Вспомнишь?» ободряюще произносит Леша. «Счастлив? Безумно. Я влюбился, Ленка. А ты, Миша, с кем-то встречаешься?» Парни после моего вопроса мрачнеют, переглядываются, будто мысленно разговаривают между собой. «Теперь уж и не знаю», — наконец отвечает Миша. «Это из-за меня?» «До меня доходит. Ты расстался с любимой девушкой из-за меня?» «Ты слишком надолго оставил ее одну, прилетел ко мне в Сочи, и она обиделась. Хочешь, я с ней поговорю?» «Лена, ты ни при чем», — перебивает меня Миша. «Я сам накосячил. С болью в голосе признается друг. Я виноват. Мне жаль. Я не лукавлю. Я вижу, что ему сложно признаваться в собственных ошибках. И если он это делает, то значит, девушка и правда для него дорога. Мне тоже». «Лен, представляешь, у меня Светка встречается с Рудовым», меняет тему разговора Леша. «С Вовой?» «С ним. В мире так много мужиков, а ей понравился именно этот». «Вова хороший парень. Надеюсь, у тебя хватит мозгов не переносить свою неприязнь к нему на их отношения». «Я стараюсь, честно». «Приехали», прерывает наш разговор Леша, глуша мотор машины во дворе нашего детства. Миша помогает мне выйти из машины. Лёша несёт чемодан позади нас. «Соболезную, Леночка», — говорит соседка баба Шура, случайно столкнувшись с нами у подъезда. Она обнимает меня, шепча что-то на ухо. Я лишь киваю. Миша берёт меня под локоть и заводит в подъезд. «Весь дом уже знает», — ворчит Мишка. «Это не важно», — отвечаю я. «Не хочу обсуждать это. Знают и знают». Дверь в квартиру открыта. Мама нервно мечется по коридору. Я вхожу. «Доченька!» — только и говорит она, потом сжимает меня в объятиях со слезами. «Живая!» «Солнышко!» — целует мое лицо. «Мама, со мной все хорошо. Я ей представить боюсь, что могла тебя потерять. Мама, я тут, с тобой». «Тетя Галя, куда чемодан?» — спрашивает Леша. «В Леночкину комнату». К моему удивлению, Леша передает чемодан Миши, И тот сам уносит сумку. «Мы заедем за тобой в половину девятого», говорит Миша, возвращаясь к нам. «Хорошо. Спасибо, мальчики». Плача, мама обнимает моих друзей, а я ухожу к себе. «Я и не заметила, как вы выросли. Мужчины!» Открываю дверь в свою комнату и замираю на пороге. Напротив меня на плечиках висит строгое черное платье. Губы начинают дрожать. Мама обнимает меня сзади. «Похудела», — тихо говорит она. «Что? Платье будет велико. Ты размера на два похудела. Это неважно. Кушать будешь?» «Нет, я хочу полежать». «Ложись, поспи, я разбужу тебя в восемь. Тебе полчаса хватит, чтобы собраться?» «Вполне». В назначенное время за мной приезжают парни, но на этот раз не на Лёшкиной белой мазде, а на Мишином чёрном хаммере. Сегодня всё в чёрном. Прощание и похороны проходят как в тумане. Я ничего не помню, кроме ощущения пустоты внутри. Около меня с обеих сторон стоят Миша и Лёша. Я чувствую их поддержку. Все кругом плачут, выражают соболезнования и печалятся из-за того, что такой молодой покинул этот мир. И я вместе с ними переживаю эту агонию, но плакать не могу. Сама на себя злюсь но не могу выдавить из себя ни слезинки. Мне плохо. Тошнота подступает к горлу. Когда гроб начали закапывать, я едва не падаю в обморок. Миша подхватывает меня, а Леша тут же подносит к носу ампулу с нашатырным спиртом. Данный факт не остается незамеченным, но люди, понимающие, отводят глаза. «Как ты?» — тихо спрашивает Миша. «Домой хочу». «На обед не поедешь?» — обеспокоенно спрашивает Леша. Поминальный обед ребята также организовали в их ресторане. «Нет, не поедет», — категорично за меня отвечает Миша. «А что люди подумают?» «Мне похрен, что они подумают. Она беременна, и ей волноваться нельзя. Нечего ей там делать. Пусть родители едут». Согласно с Мишей. К нам подходит моя мама. Везите ее домой. Мы с папой справимся». «Куда едем?» спрашивает Лёша, как только мы садимся в машину. «Отвезите меня домой», — тихо произношу я. «К маме?» — уточняет Миша. «Нет, ко мне домой. Я не хочу возвращаться к родителям, не могу смотреть на их сочувствующие лица. Мама всё время плачет, папа постоянно проверяет, как я себя чувствую. Не хочу. Хочу одиночество. Леша усаживает меня на диван в гостиной, как тряпичную куклу, а Миша скрывается на кухне. «Ленусь, может, посмотрим фильм какой-нибудь?» спрашивает Алексей, нажимая на кнопки пульта от телевизора. «Я не хочу ничего. Ни смотреть, ни читать. Идите домой, ребята». «Э, нет, подруга, мы отсюда не ногой. Выбирай, или мы остаёмся у тебя, или к тебе приедут все наши мамочки». «Лучше вы», Их в одном помещении больше получаса я не выдержу. Смотри, что я тебе приготовил. В комнату входит Миша, держа в руках тарелку с манной кашей. Я не хочу. Ты, может, и не хочешь. А ребенок? Его-то кормить собираешься? Собираюсь. Давай. Он передает мне тарелку, и я с трудом съедаю половину под пристальными взглядами парней. Не могу больше, тошнит. «Попозже ещё немного поешь». Я читал, что беременным надо питаться помаленьку, но часто. «А чтобы не тошнило, надо пить воду с лимоном», — поясняет Миша, а мы с Лёшей удивлённо смотрим на него. «И что ты ещё читал? Ну, про беременных?» Улыбаясь, спрашивает друг. «Много чего читал», — бурчит Мишка. «Ладно, ребята, я пойду в ванну приму». «Хоть в ванной я останусь одна». «А ванну беременным можно? Может, лучше душ?» – обращается Лёша к Мише. «Можно, только не горячую. Ещё вопросы будут?» «Нет, вопросов больше не имеем. Тогда ты иди в ванную, а ты в магазин за продуктами. И обязательно купи лимон. Встречаемся на кухне». «Слушаюсь и повинуюсь», – говорит Лёша, направляясь к двери. «А ты, Лена?» – останавливает меня друг на полпути. «В ванной на замок не закрывайся». Почему? Потому. Если не хочешь, чтобы я ее вынес через пять минут, не закрывайся. Слушаюсь и повинуюсь. Повторяю слова Леши, прикрывая за собой дверь в ванную комнату.